Дверь в соседнюю комнату была прикрыта неплотно, и Хадас почти не дышал, слушаясь в отрывке разговора, доносящиеся оттуда. Но Троман чувствовал, что это важно. «Извините, восемнадцать. не подумайте, что я хочу в чем-то опровергнуть ваше решение, но объясните мне, почему нам нельзя взяться за этот материал по-настоящему? Ведь наша великая операция «Шантаж» только выиграет, если мы будем знать точные координаты их базы». «Вы в этом уверены, статус-15?» – тихо поинтересовался сам Аргедас. «Ну, объясните мне свою позицию. Статус 18. Я человек прямой и правда не понимаю этой большой стратегии». Голос неизвестного невидимого собеседника-диктатора сочетал в себе сразу две противоположные интонации – заискивания и наглости. А скажи мне, милый Гуттуза, жив ли еще наш любезный счетчик Даджао?» Поинтересовался Аргеда в своей любимой манере игры под дурака. Ответили ему в отрицательном смысле с долгими быстрыми пояснениями. Хадас их почти не улавливал. Все-таки он только начал осваивать местный диалект. Так вот, дорогой статус 15. Аргеда сделал эффектную паузу. Допустим, мы узнаем у этого парня координаты базы на Мааре. Ну и что? Удар будет точный, главный назначенный. Послушай, Гутуза, а с чего ты это взял? У нас всего один пленный. Других не предвидится. Как мы сможем проверить данные, которые он выдаст? Если он соврет. А даже если скажет правду, где гарантия? И самое интересное. Повторюсь, с нами нет великого счетчика. Вот уже пять лет, так ведь вы сказали? Вы умеете менять и рассчитывать параметры орбит или просто баллистических траекторий? Но ведь остались ученики счетчика. Извини, Гутуза, я даже удивляюсь, как ты до сих пор командуешь Дови? Наш славный компьютерщик был великим ученым, но плохим учителем. Или он располагал изначально скверным человеческим материалом? Его ученики по сравнению с ним – это отбросы. Я им не доверяю. Поэтому, дорогой статус-15, нам абсолютно не нужны точные координаты. У нас больше нет надежного наводчика. Разговор был явно важным, но о чем шла речь, Хадас до конца не понял. Однако то, что касалось его самого, радовало.